20 -е. на собственном направлении. Воспользовавшись появлением в Москве, к тому же обладая здесь машиной и пропуском куда хочешь, грех было не заглянуть к Евгению, тем более что его полностью и целиком перевели на новую тему. Вместо авто и брони машин он теперь занимался гранатометами. А так как Иван побывал в настоящих боях с использованием этого оружия, то решил немного исправить получившийся гранатомет, точнее, его гранату. Сам гранатомет в исправлении не нуждался. У него имелась камора, в которой и происходило горение вышибного заряда, благодаря чему удалось поднять скорость вылета гранаты и достичь отметки в 250 метров для прямого выстрела. Но этого было недостаточно, чтобы обезопасить расчет. Плюс хотелось избавиться от облака бурого цвета, которое действительно сильно демаскировало стрелка. Женя находился на окраине Москвы, неподалеку от того самого Измайловского полигона где испытывали это оружие. Некогда это место носило название Мастежард, мастерская тяжелой артиллерии. Теперь рядом с ним работала СКБ-47. Там на стол Евгения он молча положил записку: "Требуется поговорить" и приложил палец к губам. Женя кивнул, понимая, что в условиях того, что рядом находилось достаточно много людей, незнакомых Ивану, он разговаривать не будет. Он встал и вышел за Иваном. Я из из-под Курска». У станции Понори опробовал гранатомёт по реальной цели. У него явно недостаточная дальность и мала скорость вылета. Дымный порох слишком демаскирует позицию, и оставлять ее требуется мгновенно, особенно в безветренную погоду. Мы пробовали несколько вариантов с активной гранатой, но результаты отрицательные. Стрелок попадает под действие струи газов. Возьми. Иван передал ему наброски выстрела и отдельно сопловой насадки. Мне кажется, что вот такое решение будет оптимальным. Запуск двигателя должен происходить до момента полного выхода из ствола, но на некотором расстоянии, равном примерно длине двигателя. Сопла до выстрела герметически закрыты». Ну что ж, это идея. Попробуем. Вы надолго?» Иван взглянул на часы. Нет, Женя, больше времени у меня нет. Действуй. Иван протянул руку, повернулся и пошел из курилки вниз по лестнице. Чего он хотел от тебя? спросил Евгения его коллега, выбивавшая об руку мелкие табачинки из муштюка папиросы. Хочет увеличить скорость полета гранаты. Вот пусть сам и попробует ее увеличить. Коллега затянулся папироской, манерно отставил руку. Так ведь нам прикажет. Вообще-то он главный конструктор, а мы так покурить вышли. Он уже приказал, это его гранатомёт. Вот только делать его ему некогда. Он из под Курска, он их испытывает на немцах. "Он главный. А чего ж ты не сказал?" Бросив папиросу, инженер бросился вниз по лестнице. Но выскочив из дверей НИИ, он увидел только заднее колесо джипа, уже завернувшего налево. Вернувшись в курилку, он решил пройти мимо Жени. "Постойте, что вы хотели сказать Артемьеву? Что неверно проточки сделаны Им отрицательный угол задавать требуется, чтобы нагар пороховой снимали?" Считайте, что сказали? Эти вопросы, как ведущий инженер могу решить и я?" В следующий раз, если появится какая-то идея, не нужно ждать главного. Он здесь будет появляться нечасто. а решать проблему придется нам. Но, видимо, молодому человеку требовалось показать именно большому начальнику, что он не просто штаны протирает в КБ, а подслеповатый лейтенант ему таким начальником не казался. А самолет Ивана, до которого он добрался через 20 минут после разговора, сразу по его прибытию начал прогревать двигатели. Этот вопрос в Генштабе и в особом отряде был отработан как никакой. Три буквы в начале и в конце бадограммы устанавливали приоритеты для всех. Бадо вывел его заказы на самый верх запросов, так как эти три буковки означали на контроле ставкой. И тут исполнителя запросов не спасет ни одна отговорка, слово не предусмотрели, там было не предусмотрено. Иван впервые попал в этот круговорот, и ему самому требовалось приспособиться к такому темпу. Так, как командир экипажа сходу показал Ивану на часы. Он опоздал на несколько минут к плановому вылету. В некоторых случаях это могло привести к большим проблемам. Наверстаем в воздухе, ответил командир корабля после того, как подполковник извинился за опоздание. Кстати, свою машину он просто оставил у стоянки. Ключей у нее не было. Все включалось чёрной кнопочкой слева от руля. Там замыкалась масса аккумулятора. Никаких противоугонных средств не существовало. Вы с территории организовывался через КПП. Машину уберёт и перегонит на стоянку механик или моторист самолета. Некоторое время машина постоит там, затем ее перегонят в автопарке наркомата обороны. Их шесть, и все они в центре города. Обратно ее подадут по запросу с водителем. Если человек, её пользующийся, вернется раньше на тот же центральный аэродром, то найдет ее на стоянке. Выжмет эту самую кнопку. Затем ногой педаль стартера, одновременно пяткой выжимая на газ или левой ногой выжев сцепление, включит передачу и рванет к КГПП, выполняя свою функцию в сложнейшем механизме управления войсками. Пересев в Старомоскле в другой вилис, теперь с водителем и адъютантом Иван выехал в Щегры, где передал Рокоссовскому пакеты из Москвы и уведомил его, что получил собственное направление. Жаль, откровенно жаль Иван Иванович Я планировал ваше участие на вскрытии линии Хаген. И куда? На Харьков? Он достаточно ревниво следил за успехами и неудачами соседей. Нет, нет, Константин Константинович. Остаюсь в вашей полосе, но приказано подготовить и провести операцию, не связанную с ближайшими задачами фронта. Грабить будете? Скорее всего, нет. Вот приказ на размещение дополнительного топлива на складах фронта. А вот это уже радует. Зайдете к Михаилу Сергеевичу и к Науменко. Доложите о нуждах, сформируем для вас отдельную группу при штабе. Соответствующие поручения я дам. Мне выделено здание в Курске. Это к Науменко, его епархия. Определившись с ответственными, в тот же день разработали внутренние коды и через фельдпочту передали это все в Москву. Овруч стал «пятерочкой», Чернигов — «четверочкой». все города по пути операции получили свои наименования. Воспользовались и связями в НКГБ. Отряд Медведева обеспечил присутствие наших наблюдателей в пяти важнейших местах. Много хлопот доставили бадания с командующим ВВС степного фронта Горюновым. От него требовалось восстановление эскадрильи Юнкерсов 52, захваченных во время Сталинградской битвы на аэродроме Гумрак. Сергей Кондратьевич всеми фибрами души отбрыкивался от этого вопроса, но Саратовская разведшкола подготовила кадры для этой эскадрильи, людей с знанием лексикона транспортной авиации немцев. Они правда не были летчиками, они станут их голосами. Так как подготовка операции была под покровом секретности высшего уровня, то Горюнову никто не сообщал, для чего требуется восстановить тот ушекю, тогда как Америка прислала много транспортных самолетов, в том числе четырехмоторных. но прямому Артемьеву требовались устаревшие, подгнившие, разобранные на сувениры металлоломные дрова. И снабдил он свою просьбу таким количеством всяких разных подписей, Что, мама, не горюй. А всей линии фронта искали запчасти для этого хлама. Задействовали и военнопленных механиков и летчиков для подготовки этих машин. По официальной версии для перевозки народно-хозяйственных грузов. 3 августа правое крыло Центрального фронта начало наступление в направлении города Кромы, где немцами был построен оборонительный рубеж Хаген. Завязались упорнейшие бои с 9-й армией группы Центр. Девятая была самой многочисленной из армий немцев, 4 танковых и 14 пехотных дивизий. И отступать, Вальтер Модель совершенно не собирался. 6 августа перешла в наступление 60-я армия и был выброшен тактический десант под Дубовичами. Удар пришелся точно в стык двух немецких армий, и вечером 6 августа войска Черняховского ворвались в Глухов и Березу, перерезав Киевское шоссе. Иван силами двух полков взял ночью хомутовку, а правее в направлении Орла Рокоссовский ввёл в бой третью гвардейскую танковую армию, чем блокировал возможность переброски войск модуля к Глухову. А Черняховскому понадобились всего сутки, чтобы разбить подходившую к Ролевцу немецкую 444-ю охранную дивизию, брошенную закрыть там прорыв. Рокоссовский, взглянув в Курский в штаб операции, оценил задуманное, снял вторую танковую армию с Подсевска, и направил ее в прорыв. Направление стало основным для центрального фронта, и замелькали названия освобожденных городов. Части 68-й армии продвигались во втором эшелоне за 60-й армией. Стрелковые соединения расширяли прорыв, а десантное ядро в бойне вводили. Сходу по неуничтоженным мостам была форсирована десна, за которую, кстати, были обещаны звания героев, но обошлось без кровавой каши на её берегах. Через 15 дней Разбив последовательно шесть вражеских дивизий, 60-я армия взяла Новгород-Северский. Здесь произошла ротация сил. Рокоссовский выдвинул вперед пополненную 13-ю армию, следом шла 68-я, а 60-ю начали ускоренно пополнять. 21 августа 12-я армия освободила Чернигов, и Иван наконец приступил к исполнению основного сценария. Он перелетел в Певцы и перенес свой штаб на этот аэродром. Хотя основными аэродромами сосредоточению оставались Курский Халина, Канотовская Поповка, Сумская Стрелка и более 20 полевых площадок. Сюда же в Певцы перелетела из Воронежа многострадальная эскадрилья Юнкерсов, которую расставили так, чтобы она выглядела как брошенная немцами при отступлении. Но основную часть эскадрильи, 12 единиц, укрыли в ангарах на восточной стороне аэродрома. СИ 14 дивизии, принимавших участие в операции Пятёрочка, Доложились о готовности. В Чернигов прибыла колонна бензовозов. Иван доложился в Москву и получил разрешение провести захват аэродрома Вовруча. Современная авиабаза находится совершенно в другом месте. В те годы аэродром находился на восточном окраине города, прямо напротив станции, в 1200 метрах от неё. Там базировалось несколько штафелей истребителей и пикировщиков и транспортников. База была неплохо прикрыта артиллерией. Ближайший лес находился почти в трех километрах от нее. так что она была ключом к обороне города. Вот и понадобилось та самая эскадрилья Ивану. Напрямую она не пошла. Фронт пересекли у Лоева, углубились на территорию противника, прошли мимо Мозыря, над Пинскими болотами повернули на юг, затем на юго-восток, и через группу Артемиева вовруч была отправлена шифровка, а вылетев к ним из Белоподряски, три Г-3 для дозаправки и дальнейшего полета в Крым. Самолеты ЛВТ-2 выполняли снабжать армию в Крыму, делая остановку в Овруче и в Токмаке. Занималась этим именно третья транспортная дивизия. Постоянно отслеживая в течение почти месяца полета этой дивизии, разведгруппа из Саратова неплохо подготовилась к полету. На борту эскадрильи находилось 180 десантников и бойцов от по 16 человек в каждой машине и вместо еще двух десантников боеприпасы. Как только эскадрилья установила связь с Овруч-Ост, Иван подал команду на погрузку первой волны десанта. Одновременно подан сигнал группе гаутмана зиберта доложить о происходящем вооружие. Дай-дай закурить, Ими было повторено трижды. Тревоги вооружии объявили. Самолеты спокойно выполнили коробочку и пошли на посадку. В первых трёх машинах все находились в немецкой форме и поголовно были специалистами из Кратова. Посадку эскадрилью отрабатывала в Воронеже и не один раз. Имелись и аэрофотоснимки базы. Три первых машины подрулили к стартовому КП и непосредственно к казармам Зенничеков. Экипажи кораблей укомплектованы из состава транспортных полков НКВД и тоже с им палец в рот не рекомендовалось никому. Едва 2-12й борт коснулся земли и затормозил. Операция началась. В ход были пущены гранатометы с новой осколочной гранатой с дальностью до 300 метров. Подсветили цели сами немцы. А в воздухе уже находилось более 3 полков транспортников, которым туда лететь оставалось всего 20 минут. Через 16 минут в небе над Довручем стало тесно от куполов парашютов. Первая разведрота 18-го полка уже вела бой за станцию, когда на захваченный аэродром тяжело плюхнулся первый c 54 г с 50 десантниками на борту, 36 штук которых буквально выбил Василевский из американцев. Именно эти самолёты были в первой волне десанта. За один вылет они могли доставить почти десантный полк. В тот же день стало известно, что войска центрального фронта создали 8 плацдармов на правом берегу Днепра. Десантники 68 восьмой армии захватили два моста через Припять и Днепр. Их вторая танковая армия переправила по ним два танковых полка. Наращивание силы шло планово. Созданы еще посадочные площадки и подключилось большое количество партизанских отрядов. Из-за повышенного расхода боеприпасов Было принято решение большую часть транспортных самолетов переключить на их доставку уменьшив скорость переброски войск. Через всего неделю десантная операция была прекращена, так как войска фронта и десантники соединились на реке Илья. Расширив безопасную зону до 16 километров обе стороны железной дороги, фронт повернул на юг, а десантники устремились к растению. Иван сдал командование генерал-лейтенанту Журавлеву, командующему 68-й армией и получил приказание следовать в Москву для отчета. Василевский принял его в своем кабинете. «Ругают вас, товарищ Артемьев, И не кто-нибудь, а ГПУ. недостаточно активно задействовали воздушно-десантные войска. Могли дескать и Киев взять шестью дивизиями, и немцев накрошить поболее. Ну, им всегда виднее после драки. Хитростью взяли Овруч, сорвись что, например, взрыв моста через Жерев. У немцев в белокровицах под парами стояла танковая дивизия было бы нам на орехи вот и я также считаю Отчет привезли так точно иван протянул папочку начальнику генштаба адъютант вас поселит сегодня отдыхайте рассмотрим ваш отчет. а там решим что и как у самого замечания к операции есть вагон и маленькая тележка товарищ маршал Все на грани фола но гораздо лучше чем под возьмём Отдыхайте. Получив вот такое неоднозначное приказание и выйдя из помещения генерального штаба, располагалось оно не в здании, а довольно глубоко под землёй. Теперь там станция метро сделана. Иван почувствовал себя витязем на распутье, стоя возле автостоянки, где находилось довольно большое количество автомобилей, в том числе с водителями, ожидавших лампоносцев, спрятавшихся под землей. Сам он своего водителя отпустил так как было неизвестно, когда его изволят принять и отпустить. И единственное, на что он никак не рассчитывал, что выйдя из штаба, он будет ломать голову, что делать дальше. Нет, его машина стояла где-то здесь. Правда, он не помнил точное место, куда ее поставил ушедший в казарму водитель. Но найти не так сложно по номеру его пропуска. КПП на въезде фиксировало всех. Водитель, оставляя автомашину, записывал номер борта и номер вызова. Но ехать было Ивану некуда. Впервые с момента выпуска из училища и отпуска по ранению он никуда не спешил и никуда не направлялся. Психологически это даже несколько давило. Быть предоставленным самому себе, он отвык. Посмотрев на часы, он отметил для себя время 12:38. Он повернулся, вошел обратно в вестибюль к эскалаторам и спросил дежурного офицера: "Мне предоставили свободное время, но у меня с собой есть кое-какие документы". Секретный отдел вот по этому коридору, 6-7 кабинет. Там разберетесь. — Спасибо. Бумаги не слишком рвались брать. Дескать, вас же поселили, так и сдавайте на хранение. Но удалось убедить толстокожего архивариуса, что кроме Генштаба подполковник другие ведомства посещать не намерен. Дежурный фельд заполнил бумагу, и опечатал при приевание пакет, передал подписанную и снабжённую печатями бумажку владельцу секретоносителю. Положив в карман вместе с удостоверением личности, Иван окончательно почувствовал себя свободным. По старой курсантской привычке направился в бассейн Москва. Там тоже нововведение Появилась оружейная комната, куда можно было сдать пистолет. Затем сполоснуться под душем и с наслаждением окунуться в голубоватую воду. 400 метров вольным стилем некоторое время назад были любимой дистанцией. И боже мой, какая встреча. зайка Зоенька!», зоенька. Мария Захарова, Танечка Валичек и Софья Самуиловна в полном составе и даже с прибавлением. Всё, как до войны. Ну, только пара детишек добавилась. Они все здесь и познакомились, теперь уже в далеком 1939. Зуенька расплылась после родов, с ней Иван только поздоровался. Разговоры взяли на себя тетя Маша и Валичек. Матвея Васильевича и Витю видел недавно в Старом Старомоскве. Один был у Конева, второй Жукова. Матвей Васильевич уже генерал лейтенант, Витя старшего лейтенанта получил. Больше из наших никого не встречал. Я знаю про 26 человек из вашей роты, у кого посмертные награды, ответила Валичек. Она и теперь, наверное, служит в строевом отделе. А ты по-прежнему в строевом отделе? Нет, после гибели Васи я перевелась в Кратово. У нас сегодня посиделки, у нас выпуск в Кратово, в управлении, в десятой роте. Радистка Подумал Иван и тряхнул головой. Где посиделки? Если не возражаешь, я приду проводить. Я из первого выпуска. Первая бригада с нас в начале Рязань, потом Кратова дважды. Он был в плавках и купальной шапочке. Да ты Ванечка уже на них присутствуешь, смеясь, завалила ответила тетя Маша. И никуда мы тебя не отпустим. Когда он вышел из раздевалки на площадь, то вызвал маленький фурор. Подполковник и носит Зои, правда, уже не было, поэтому все поместились в Виллис Ивана. Обещала прийти позже. Машеньку надо куда-то деть, за нее ответила Мария. Проживала она по-прежнему в доме на набережной, но фамилию сменила. С генералом Захаровым они развелись более полутора лет назад, но осталась душой компании. Удалось поговорить с Валентиной. Он попытался настроить ее не предаваться вместе, это плохо заканчивается, особенно в тылу врага улетала она ночью из Внуково, судя по всему, в отряд Медведева. В 18 часов за ней пришла машина. Случайно подслушал разговор хозяйки с Зои по телефону. Она хотела прийти, но Маша ее достаточно жестко остановила. Свой выбор хозяйка дома уже сделала. Иван возражать не стал. Зоя вышла замуж за майора комбата. Ее муж погиб под Москвой в составе кремлевского полка на Истринском направлении. Возвращаться к пройденному Иван не хотел. Он сообщил в гостиницу номер телефона, где остановился.